Глава 10 с е р а ф и м ы летели к нам стройными рядами, словно на параде, в ы п е н д р и в а л с ь перед слабыми и ничёными людишками. В их глазах с к в о з и л о презрение. «Смотрите, мы короли неба, а вы никогда такими не будете!» Молния Флая быстро остудила их пыл, а шесть моих стрел, буйство в юге, Разметала их всех во все стороны, убив при этом приличное количество. «Хм, пожалуй, ты достоин», — одобрительно хмыкнул Флай и передал мне свою фляжку с вином. «Отпей всего прекрасного напитка за нашу победу!» «Кто я такой, чтобы отказываться?» «Правильно, бери», — п о д д е р ж а л эту идею бездна. «Отличное у них вино, мне очень нравится». Вино действительно было хорошим, расслабляющим. Мои стрелы покрошили передние отряды противника, но, тем не менее, их оставалось еще довольно много. Но как о с т а л о с ь Стоило уничтожить большую часть, как они принялись формировать новые отряды, поменьше, опасаясь, что предыдущий случай повторится. А мы, конечно, повторили. «Как же приятно размять эти старые руки!» — довольно покачал головой Флавий. «Я думал, что они только и могут, что держать флягу с вином». Он оказался сильным магом, по моим прикидкам, швыряя молнии во все стороны. Жаль, что у него всего лишь один атрибут. Вся его магия заключается только в молниях. Всех крылатых мы не перебили, но то количество, которое положили, уже решило исход битвы. Сразу заметил, что легионеры были хорошо знакомы с серафимами или с другими противниками такого же типа. Они на ходу перестроились, готовясь к предстоящему сражению. А еще у них нашлись м е т а т е л ь н ы е копья, и они приготовились к броскам. Кстати, чуть раньше до серафимов противник послал за нами большой отряд всадников, Видимо, решили добить. Нужно придумать, как быстрее с ними разобраться. «О, вот и ты!» — обрадовался Флавий, когда я позазвал к себе Жору. «Как тебе каша? Не слишком была пресной?» «Ям!» — недовольно скривился Жора. «Понимаю», — обалдел я от их дружного разговора. «Тоже не люблю комочки». Я стоял в шоке. «Вот на кого меня Жора променял». «Вижу, вы уже знакомы», — глянул с ревностью на пушистого предателя. Держи свой бургер и беги к тем всадникам. Помоги легионерам в битве с ними». Времени объяснять дальше не было, так как я отрабатывал по Серафиму вместе с Славием. «Хороший малый!» — с у л ы б к о он глядывал ему вслед. «Ага, только жрет, как стадо б у й л о в «Это да!» — снова это понимающее лицо. «Кстати, не продашь мне его?» «А вот это фигушки!» и в ы его мать мне голову оторвет, если узнает, что я его продал, и, пожалуй...» — я на секунду задумался. Смерть через потерю головы будет гуманной. Скорее всего, она начнет продавать меня в разных мирах. Нет, я такого не хочу. Жаль, кажется, мой отказ расстроил старика. Он мог бы стать мне отличным собутыльником. А если сопьется?» Решил уточнить этот момент. «Значит, так и будет», задумчиво вздохнул старик. Тут уже я не выдержал и заржал. Если он станет алкоголиком, то его матери это очень не понравится. А когда ей что-то не нравится, пожалуй, лучше не вспоминать. Что она может сделать?» Лави задумался о чем-то своем, а потом молча кивнул, согласившись. Все наши дальнейшие разговоры сопровождались смехом бездны в моей голове. «Представляешь, они так готовились, так готовились, а ты такой «пуф» и все! Не могла уняться она. Бездна сегодня как с цепи сорвалась, только и делает, что смеется, а затем комментирует. «Кстати, а ты не знаешь, как у него вино появляется в этой маленькой фляжке?» Решил узнать сию тайну. «В смысле?» — не поняла она. «Почему я спрашиваю такую глупость?» «Флавий магистр молнии, старший магистр пространства». Моя челюсть отвисла от изумления. У меня, как я говорил, дома есть целая библиотека, где собраны книги из разных миров. Так вот, однажды я решил узнать, что же такое мой инвентарь и офигел. Если кратко, то магия пространства очень сложная. Там реально только на ученический ранг лет сорок нужно учиться. А в дальнейшем еще сложнее». Получается, в любой момент он может создать портал и сварить отсюда? Да, он мог бы открыть портал, поправила м н е Бездна, чем еще больше запутала. Хм, а можно объяснение для дураков? Бездна не спешила с ответом. За время ее молчания я убил 20 летающих серафимов и три ползущих, которым поджарили крылья, и сейчас превратились в пехоту. Потом проверил, как дела у Жоры. У него все хорошо, он вместе с последним отрядом легионеров вступил в бой. и теперь живет на части врагов, после чего они сразу пропадают. Когда я уже надеялся получить ответ и подумал, что меня игнорируют, бездна вновь объявилась. Извиняшки, я делал а себе коктейль зеленой феи на пляже. <как> Ясно. У нее праздник продолжается. Так вот, насчет твоего вопроса. Он мог бы легко открыть портал, если бы не потратил все силы своей второй стихии перед этим походом. А потратил он их на свою фляжку. и теперь связь с его личным винным погребом не прерывается. Ясно. Я встретил еще одного шизика. Человек потратил столько сил на вино, и теперь неизвестно, когда восстановится для других более важных дел. Почему это когда? Недоуменно спросила она. Примерно месяцев, а так через шесть. Я думаю, что оно того стоило. Вино у него замечательное. Отлично. Променять свои силы ради винишка. Я бы так не смог. х о т вино действительно было неплохим. Я сам не заметил, как уже в третий раз тянусь за его фляжкой. Даже нарезку из колбасок и сырков достал, которую заботливо приготовила мне Полина. Блин, тут битва в полном разгаре, а мы винцо с закуской по кругу гоняем. Может, поможем им, а? На всякий случай спросил у мага. Зачем? Этот легион справится сам. Был он уверен в своих словах. Но тут же швырнул одну молнию в Серафима, который пытался приблизиться к нам. Кстати, я не мог воспользоваться своим блинком, и это грустно. Сейчас могу из магического только стрелы применить против третьей стороны. Правда, появилась у меня мысль взять в плен Серафима и ночью тайно притащить его на базу врага, а затем ударить по нему буйством в юге. Но система бдит. Внимание! Такое действие будет считаться нарушением и последует наказание. Примечание. Система сама вас не накажет, но может отправить вас в следующее системное испытание. Почему-то в этот момент перед глазами предстали в с п о ч е н н ы е ряды баб, которые смотрели на меня, как на кусок мяса. Некоторые из них были даже в свадебных платьях. Заржал хаос, подленько захихикала бездна. Сдрогнул я. «Ну нет, спасибо, не хочу». Серафимами на нашей стороне мы разобрались быстрее, чем царская армия со своей. Сразу было видно, что у них нет магов. Впрочем, у римлян тоже был всего один. Я немного поболтал с л а е м и он мне рассказал, почему все так происходит. Не любят римляне много говорить, особенно с чужаками. Возможно, в другое время и пообщались бы, но сейчас у них стоит сложная боевая задача. Еще я узнал от него, что у них в империи живет очень мало магов по сравнению с другими мирами. Зато люди намного сильнее и могут использовать скрытые возможности своих тел. Это что-то типа магии тела через духовное развитие. которые они достигают постоянными тренировками. Ещё у них сильные оракулы и провидцы. Но, как я понял, это не совсем то, о чём мы думаем, когда слышим эти слова. Оракул может видеть будущее, но их сила хаотична, и непонятно, в каком месте или мире происходит событие. Расшифровывать это всё очень долго и муторно. Провидцы же могут читать человека, но не могут предсказать его судьбу. Максимум на один-два дня вперёд. Он даже пример мне привёл. «Провидец сможет сообщить, что над тобой сейчас висит орел о смерти!» Менторским голосом начал просвещать он меня. «А ты через два дня хотел отправиться в опасное путешествие. Это не значит, что ты умрешь по дороге, просто есть такой шанс. А может, путешествие будет очень тяжелым. Да и не каждый может попасть на прием к провидцу». Как по мне, все запутано и сложно, из чего я понял, что видеть будущее не может никто. потому как оно нерасписано и постоянно меняется. Сейчас ты решил отправиться на войну, и тебе грозит опасность, а завтра передумал, и тебе нечего бояться. По его словам, выходит, что эти профессии больше как дань прошлому, чем реальная сила. Я уже понял, что у них очень древняя империя. О земле решил не вспоминать, и что у нас когда-то жили подобные им. А то вдруг окажется, что это потерянное наследие, которое они веками ищут. Кто потом будет отбивать нашу планету от этой захватнической империи? Жижик да Жорик? Сомневаюсь, что я выгребу в одиночку. Ещё он рассказал об императоре. Этот человек, по его словам, уникальной силы, его власть безгранична и неоспорима. Но в то же время он очень мудр, и все его уважают. Серафимы очень удачно появились в нашей жизни. За время, пока они отвлекают царскую армию, римляне уже успели форсировать реку. Правда, не без помощи Жорика, который здорово покромсал садников и только что вернулся к нам. Он молодец, сотни-полторы отправил на нашу базу. А с к о л ь к и серафимов отправил я к своим на переработку, наверное, не меньше пяти сотен от той семьи. — А вот это ты молодец, парень, — похвалил ф л а в и Жорика. — Эй, солдат, — г а р к н у л он, о ч е г о вмиг стал серьезным. — Быстро принеси большой котелок к а ш и нашему пушистому легионеру. Ты шлем, бегом! — Вот тебе и добрый старичок. Голос у него поставлен как надо. «Ой, не обращай внимания!» — отмахнулся он рукой и весело рассмеялся, в и д и мою реакцию. «По-другому не понимают солдафоны!» «А ты разве не один из них?» «Я?» — с м е р и л он меня странным взглядом. «Нет, конечно. Я маг, еще мыслитель и ученый!» Вместе с Серафимами закончилась и наша магия. А вот это обидно. Как приятно было взять в руки стрелу буйства в юге, убивая всех налево и направо. А еще я не понял юмора с Жорой. «Слушай, Флавий, а что за дискриминация? Мелкому кашу и воду быстро принесли, а мне только вино. Справедливость, где она? Не слышали?» «Справедливость?» — выпучил он глаза. «О, боги! Человек с пространственным карманом жалуется на жизнь. д о л б а н е т е меня, кто-то м о л н и й Не д у м а ю я такое лицезреть. Ну, Арк, ты зажрался!» «А что здесь такого? У нас в мире все имеют пространственные карманы». Вот только чтобы их увеличить до приличных размеров, нужно убивать себе подобных, и очень много. Старик измерил меня с головы до ног своим мудрым взглядом. «Повезло о вашей планете», — на полном серьезе и без капли сарказма изрек он. «Неудивительно, что так часто на вас нападают. Вы очень сладкая добыча. Мой тебе совет, не сильно общайся на эту тему с жителями других планет». «С такими, как имперцы?» — усмехнулся я, глядя прямо ему в глаза. верно! Подтвердил он мою догадку, что они не очень дружелюбная империя. «Вот взять, например, царство», — он указал рукой в их сторону. «Мы уже воюем с ними более четырех сотен лет. А причина в том, что мы уничтожили одну из их планет, и теперь они никак не могут успокоиться. Она даже была не слишком большой ценной. Впрочем, мы не планировали ее взрывать, просто так вышло». Вот тут я и понял, что общаюсь с очень непростым народом. «Но с виду обычные люди». Даже думаю, что я сильнее многих из них. А если подумать, что у них весь мир состоит из таких, и эти еще не самые сильные. Наверное, если нужно, они могут собрать 1500 а то и больше таких вот бойцов. Этого вполне хватит на всю нашу планету. Нас же можно захватить за каких-то две недели. Всю планету и даже з о м б а р е в рабство забрать. «Ижо, мой молодой друг, тебя о доливают тяжелые мирские думы». и тебе требуется совет старого и мудрого человека, — заметил он, как я погрузился в свои мысли. — Ты лучше выпей вина, и тебе сразу станет легче. На автомате беру его фляжку и делаю большой глоток, а затем меня перекашивает. Нет, это не яд, просто очень крепкое вино. Раньше оно было другим. Ну, сволочь, поменял накрепленное вино, и сейчас стоит, улыбается. — Фу-фу-фу, хана тебе, я достаю пойло из запасов прапора. «Это... это...» После первых глотков он не мог подобрать слова. «Восхитительно! Какой аромат, какой вкус! Это достойный напиток самих великих!» О каких великих он говорил, я не понял. Но маг и мыслитель очень быстро о к о с е л Следующие два часа у нас прошли, мягко говоря, на расслабоне. Мы пили и закусывали, а счастливый Жора постоянно жевал возле нас. А потом Мелкий уснул с листиком салата из бургера во рту. Солдаты же недалеко от нас дружно строили свои укрепления перед Бородом, дожидаясь очередной атаки противника. За спиной у них находился лес, и, по идее, нас невозможно обойти незамеченными. Это заставило всех немного расслабиться и перевести дух. Большая часть легионеров даже смогла вздремнуть пару часов. Кстати, Серафимов отсюда было неплохо видно, они все еще сражались с царской армией. Я недоумевал, как так? Потом вспомнил, что в их лагерь изначально отправилось намного большее количество, чем к нам. Наконец-то, ближе к вечеру, царская армия разобралась с серафимами, перебив почти всех. А мы за это время закончили строительство своих укреплений. Из этого леса, за нашей спиной, легионеры таскали разные стройматериалы. Мне было любопытно наблюдать, как вместо молотков они сперва использовали свои мечи, а потом из древесины и того, что нашли в лагере, сделали себе подходящие инструменты на быструю руку. Римляне практически шли налегке. А вот царская армия с размахом, сотни обозов с палатками, и едой и даже разобранная катапульта. Впрочем, она им уже не пригодится. Я пару деталек спёр. Ну, как я. Довольный Жорик недавно принёс. В общем, дела у нас шли хорошо, ровно до момента, пока не начало темнеть. Я, само собой, ничего не делал. Отдыхал и ждал предстоящего нападения. А оно возьми и приди оттуда, откуда его не ждали. Вот кто мог подумать, что из леса г е целый день что-то делали солдаты, внезапно выскочили лошадки. Никто. А то, что эти лошадки вблизи оказались кентаврами. Вот честное слово, когда на вас бежит разъярённый солдат в полной экипировке, из пены у рта, это не так страшно. А вот когда то же самое делает конь-мужик, и при этом он полностью голый, а их на секундочку был целый табун. вот отряд. ф у не знаю, как их правильно назвать. Короче, их было много, и самое пошивое, что они бегут с той стороны, откуда мы не ждали, и не приготовили там никакой защиты. Ведь вся задумка была в том, что царская армия застрянет в реке и станет лёгкой добычей. А тут — такой неожиданный удар в спину. Самое время объявить о третьей стороне и разрешить ш а н д а р а х н а д чем-то. Я обратился к системе, но эта дама была глуха к моим словам и промолчала. — Зараза! — Жаль, нельзя ударить молнией по этим парнокопытным. вздохнул с л а в е и пригубил вина, так как коньячок закончился. На Флаве работали ровно те же правила, что и на меня. Нельзя колдовать, пока не разрешит система. Жаль, что он не сильнее царя, и жаль, что я не сильнее, а хотелось бы. Во всех мирах правит сила, и мне ее нужно побольше. «Так, мелкий подъем!» — принялся торможить спящего Жору. «Пора ломать их безобразные морды, и ради бога прошу тебя». «Не пробегай у них между ног. Это может плохо закончиться». «Ням!» — в ы п л ю н у л Жорик листик салата. Комбат уже устал психовать. Люди были похожи на роботов. Они просто делали свою работу и даже перестали удивляться. Столько трупов, столько экипировки. А сколько, м о т ь его, мусора! Им было непонятно, зачем Варк переносит сюда целые телеги. Ладно, одна из них была заполнена копьями, которые при падении рассыпались по всему складу, и сейчас их собирали одну кучу. Правда, с этим можно было ещё смириться, а вот зачем нам телеги, наполненные сеном и овсом? Это, наверное, останется секретом для всех. Люди не знали, что Варк стрелял стрелами переноса в целые телеги, а поскольку на хвосте у него висели вражеские солдаты, то выбирать не приходилось, только полагаться на свою чуйку, и не всегда она была права. Когда все решили между собой, что их уже ничем не удивить, особенно после сотен людских трупов и мёртвых огромных волкодавов, на них посыпались их старые друзья-серафимы. Вот с этими было сложнее. Если быстро эти трупы не убрать, то они превращались в чёрную жидкость, которая имела дурной запах и вязкую структуру. А их доспехи приходилось чистить и отмывать. Это никому не придавало хорошего настроения. А ещё начал психовать прапор, чтобы быстрее шевелились, а то ценный материал прямо пропадает на глазах. «Мне кажется, его убили, да?» Осторожно, но с лёгкой надеждой спросил Федя у комбата. «Такого не убить!» — отрицательно покачал тот головой. Все понимали, почему Федя задал такой вопрос. Уже больше десяти часов ничего не выпадало из портала. У людей появилась отличная возможность всё до конца разобрать. Они пока только с половиной справились, что было совсем нелегко. Ведь все мёртвые тела имели много ран, а из них постоянно что-то вытекало. Комната сейчас напоминала не склад, а пыточную камеру. Даже у закалённых бойцов сдавали нервы от увиденного. Да что там говорить о бойцах, если одного вампира стошнило прямо на своих от, от отвратительного смрада? А может... Договорить Феди не успел, зато успел получить лёгкий подзатыльник от комбата. Сглазил, скотина! Слова Феди совпали с первым падающим голым кентавром из портала. Ну нахрен, в ы м у т е р и л с я тактик. удивленно разглядывая причиндал этой голой особи. Впрочем, многие сейчас так смотрели, и им было не по себе. А затем всем пришлось срочно покинуть эту комнату. Поток из портала возобновился с новой силой. «Может, попросим систему его остановить, а он же ненормальный?» завопил в отчаянии один из бойцов.